Дэвид Морелл. Гроза. Первой её увидела Гейн, когда вышла из мотеля на стоянку, где наш восьмилетний сын Джефф и я складывали багаж в машину. Точнее, я укладывал, а он руководил. Этот рюкзак лучше оставить в салоне, а тот чемодан убрать в багажник. Потрепав Джеффа по русой макушке, я горячо заверил сына, что прекрасно справлюсь и без его советов. 2 августа, четверг, 8 утра. Когда мы уезжали, столбик термометра в отеле поднялся до 35 градусов, и это при почти стопроцентной влажности. Складывать сумки в машину не бог весть как тяжело, а я потом обливаюсь». Эх, нужно было вместо джинсов шорты надеть. В безоблачном небе раскаленный солнечный диск, ни дуновения, ни ветерка. Похоже, скоро настанет день, когда внедорожник с кондиционером из роскоши превратится в единственно возможное средство передвижения. Липкими от пота руками я закрыл багажник. Джефф удовлетворенно кивнул и поднял вверх большой палец. К нам вышла Гейл, оставляя следы на размякшем от жары асфальте. «Все готово?» — спросила она. Белые льняные шорты и голубой топ подчеркивают свежесть загара. «Моя жена просто чудо. Высокая, гибкая, ухоженная. Со стороны, кажется, жара ей ничуть не мешает. Аккуратная и свежая, как всегда». «Только благодаря Джеффу», — сказал я. Сын гордо кивнул. «Ну, а я уплатила по счету и отдала ключ администратору. Поехали. Хотя...» «Что такое?» «Ты видел тучи?» Я обернулся и тут же нахмурился. Контраст между нежной голубизной восточного неба и чернильной чернотой западного выглядел впечатляюще. По горизонту неслись темные страшные тучи, вспыхивали молнии, и я даже расслышал раскаты грома. «Откуда, черт возьми, они взялись?» – пробормотал я. «Когда мы складывали сумки, никаких туч не было. Может, стоит переждать?» — Нет, гроза далеко. — Зато быстро приближается, — закусила губу Гейл. — И вид у нее жутковатый. Джефф схватил меня за руку. — Это только гроза, сынок. Но волновало его вовсе не гроза. — Я хочу домой, — заныл он. — В отеле скучно, я по ребятам соскучился. Пап, поедем, пожалуйста. Я кивнул. «Мне тоже не хочется здесь сидеть. Два голоса из трех за то, чтобы ехать. И все же, если мама против...» «Нет, я...» Гейл нерешительно покачала головой. «Я просто боюсь грозы». Она взъерошила светлые волосы Джеффа. Хотя по дому тоже соскучилась. «Мы целых три недели отдыхали в Колорадо. Купались, ловили рыбу, ездили по городам-призракам. Отпуск получился отличный». «Но сейчас страшно хотелось домой. Прошлой ночью мы остановились здесь, в Нордплате, в небольшом городке на юго-востоке Небраски. Если все будет в порядке, сегодня вечером вернемся домой». «Тогда поехали», — сказал я. «Надеюсь, гроза не сильная. Если сумеем ее обогнать, то и капли дождя не увидим». «Хорошо бы», — слабо улыбнулась Гейл, а Джефф со всех ног бросился в машину. Выехав на федеральную автостраду, я установил на бортовом компьютере скорость 90 километров. Солнце слепило глаза, и, опустив козырек, я включил кондиционер, а потом радио. Диджей местной станции обещал переменную облачность и жару. «Слышала?» — спросил я Гейл. «Никакой грозы. Наверное, тучи разойдутся». Я ошибся. Поглядывая в зеркало заднего обзора, я увидел, что тучи темнеют, сгущаются и будто гонят нас по федеральной автостраде. Впереди слепящее солнце и безоблачное небо, сзади чернильный ад. Бедный Джефф едва успевал вытирать пот. Я поставил кондиционер на максимальную мощность, но это почти не помогло. «Сынок, достань нам по Коле!» Мальчишка ухмыльнулся, а мне неожиданно стало не по себе. «Сумка-холодильник в заднем отделении, значит, он обернется и все увидит». «О боже!» С благоговейным страхом пробормотал Джефф. «Что такое?» Тут же вскинулась Гейл, и прежде чем я успел ее остановить, тоже обернулась. «Ничего себе тучи!» Леденящий сумрак несся за нами по пятам, яркие вспышки молний, грохочущий гром. «Мы по-прежнему впереди!» — бодро объявил я. «Если хотите, поедем еще быстрее». «Конечно, давай!» Отключив бортовой компьютер, я погнался скоростью сначала 120, потом 140 км в час. Солнце слепило так, что не помогали никакие козырьки, и я надел солнечные очки. А в следующую секунду они уже не были нужны. Нас накрыл кромешный мрак. «Наша скорость — 150 км в час», — объявил я. «Облака летят еще быстрее!» «Почти ураган!» — покачала головой Гейл. «Разве в Небраске бывают ураганы?» «Мне страшно!» — пискнул Джефф. Страшно было не только ему. Молнии вспарывали черную мглу, гром сотрясал машину. Воздух позеленел. «А если это торнадо?» «Остановись!» — попросила Гейл. «Негде! Поворот на океарне мы уже проехали. Может, хоть стоянку найду?» «Нет, на указателе сказано, до стоянки тридцать миль, с шоссе съезжать опасно, а вдруг какой-нибудь водитель не увидит нас и собьет?» «Хорошо, хоть дождя нет». В ту же секунду начался ливень. «Не дождичек, а настоящий ливень. Тяжелые капли, словно пули, барабанили по машине. Ничего не вижу. Я включил дворники на полную мощность». За плотной пеленой воды шоссе было не разглядеть. «Пожалуй, я еду слишком быстро». Я затормозил, и внедорожник поплыл по мокрому асфальту. Хорошо, что у нас рифленые шины, иначе бы точно занесло. Спидометр показывал 90 км в час, однако дождь такой сильный, что я не видел, куда еду. «Потуже затянись ремни безопасности», — велел я Гейл и Джеффу. Стоянку мы так и не нашли, и дико обрадовались, когда вспышка молнии высветила указатель. Неподалеку городок под названием Грэнд Island. Собрав все свое внимание, я включил поворотник. Несколько метров, и мы увидели яркие огни мотеля «Бест Вестерн». Не мотель, а дом посреди озера. Внедорожник словно катер проплыл по затопленной стоянке и остановился у самого входа. Мои сжимающие руль пальцы побелели, плечи затекли, глаза покраснели от напряжения. Гейл с Джеффом юркнули в здание, а мне пришлось поставить машину на стоянку. Тщательно закрыв все окна и двери, я побежал к входу. Всего несколько секунд, а я замерз и промок до нитки. В холле забушующей стихией наблюдали официантки, администраторы и уборщица». Увидев, что меня колотит озноб, уборщица протянула чистое полотенце. «Мистер, вот, вытритесь», — предложила она. Благодарно кивнув, я промокнул лицо и волосы. «На шоссе много аварий?» — спросила одна из официанток. Я покачал головой. «Странно, гроза ведь ни с того ни с сего началась. Должны быть аварии», — настаивала девушка. «Ни с того ни с сего? А как же страшные чернильные тучи?» «Хотите сказать, здесь с утра было ясно?» «Всё началось внезапно», — рассказывал худющий администратор. «Примерно за минуту до вашего приезда я выглянул в окно, в небе не облачко, потом наклонился, чтобы завязать шнурок, когда выпрямился, уже лило, как из ведра. Ни разу не видел, чтобы такой сильный дождь менее чем за минуту собрался». «Вообще-то», — задумчиво начал я, — «Дождь начался примерно час назад, когда мы проезжали Киарни». «Наверное, вы ехали впереди шторма», — предположил администратор, завороженный тем, что творилось на улице. «Вроде как убегали от него». По спине пронесся холодок. «Похоже, к нам еще гости», — объявил второй администратор. На стоянку въезжало несколько машин среди серой дождевой пелены, больше напоминающих крейсера. «Да, скучать сегодня не придется», заметила уборщица и включила свет, однако электрическим лампам было не под силу рассеять наползавшую с улицу мглу. Оглядевшись по сторонам, я не увидел ни Гейл, ни Джеффа. «Моя жена и сын. Они в ресторане». Улыбнувшись, перебила официантка. Пройдите вон в ту арку, вас ждет горячий кофе. Спасибо, выпью с удовольствием. На пороге мотеля появились насквозь промокшие путешественники. В ресторане мы просидели почти целый час. Обжигающий кофе не согревал, от прохладного кондиционированного воздуха и мокрой одежды я продрог до костей начал чихать. Тебе нужно переодеться. — сказала Гейл, — иначе пневмонию подхватишь. Я надеялся, что гроза хоть немного поутихнет, но раскаты грома слышались даже в ресторане. Ждать больше невозможно, от холода начались судороги. — Пойду принесу чемодан, — храбро сказал я. — Пап, будь осторожен, — велел насмерть испуганный Джефф. Наклонившись, я чмокнул его в макушку. — Как скажете, сэр. У Арки меня кликнула официантка. «Хотите прикол?» В этот момент мне было не до приколов, но я вежливо кивнул. «Только что передавали прогноз погоды. В окрестностях Грэнд-Айленда установилась жаркая сухая погода. Представляете?» Я только качнул головой. Диджей даже не знает, что творится на улице. Сидит в студии, читает по бумажке, что синоптики написали, а в окно посмотреть недосуг. У него сухо, а у нас чуть ли не стихийное бедствие. А прикольнее всего, что этот олух — мой муж. Посмеявшись для приличия, я вышел в холл. Сколько народа понаехало. Промокшие до нитки люди толпились у стойки администратора, выбирали номера на ночь и во все корки ругали погоду. Кое-как протиснувшись к большой стеклянной двери, я бессильно смотрел на страшную грозу. Как бы ни шумели мои товарищи по несчастью, их голоса — это комариный писк по сравнению с завываниями ветра. Взявшись за дверную ручку, я замер в нерешительности. Выходить под дождь совершенно не хотелось. — Сэр, послушайте! — раздался за спиной голос тощего администратора. Он подошел так бесшумно, что я вздрогнул от неожиданности. «Номера расходятся с бешеной скоростью», — заявил он. «Но вы-то первым приехали, да еще с ребенком, так что вас мы без ночлега не оставим». «Очень мило с вашей стороны, но мы, наверное, скоро уедем». «Не стоит спешить с решением. Смотрите, какой дождь, может, еще передумайте». За окном молния ударила в дерево, расколов пополам ствол. Громовые раскаты сотрясали дверь. Закрыв глаза, я представил горячую ванну, бифштекс с картофелем фри и теплую постель. «Пожалуй, вы правы», — сказал я клерку. «Мы и остаемся». Ночью громовые раскаты сотрясали здание отеля Яркие вспышки молний виднелись даже сквозь жалюзи. В результате спал я неспокойно и проснулся с ужасной головной болью. Шесть утра, за окном ливень. «Я включил радио. Интересно, диктор действительно заикается или все дело в помехах?» «Похожая эта гроза, крупнейшая за историю Грэнд-Айленда. Улицы и первые этажи домов затоплены, кое-где повреждены линии электропередачи. Ущерб исчисляется миллионами. Город объявлен зоной стихийного бедствия. Атмосферный фронт локальный, неподвижный. Откуда пришла эта ужасная гроза?» Удивительнее всего, что всего в километре от Грэнд-Айленда солнечно и сухо. Именно это нам и нужно. Быстро одевшись, мы спустились к завтраку, а вскоре после семи были готовы к отъезду. «Неужели в дождь поедете?» — покачал головой администратор. Спасибо, что пальцем у виска не повертел. «Слушайте прогноз погоды», — бодро посоветовал я. «В километре от города солнечно и сухо». «Честно говоря, я бы остался, если бы не Гейл». Бедняжка панически боится грома и молнии. «Увези меня отсюда», — просила она. «Итак, мы поехали в самое сердце грозы и чуть не застряли на полпути к федеральной автостраде. Воды по самые колеса, двигатель глохнет, тормоза не срабатывают». Ничего перед собой не различая, я обогнул темное пятно брошенного грузовика, зато умудрился пропустить поворот на шоссе. Пришлось возвращаться. Выезжая на автостраду, мы едва не угодили в канаву. Я посмотрел на Джеффа. От страха лицо у него побелело. «Смотри на бортовой компьютер», — посоветовал я. «Следи за цифрами. Всего километра и гроза останется позади». Мы считали вслух метры. «Сто. Двести». 300 Гроза не утихала, ветер крепчал. Четыреста, пятьсот, шестьсот. Цифры похожи на застрявшие в горле битое стекло. Пап, километр мы уже проехали, заныл Джефф. А где солнце? Чуть дальше, милый. Гроза и не думала утихать, и нам пришлось остановиться в Линкольне. Приночевав в мотеле, мы поспешили в Омаху. При средней скорости дорога из Колорадо к нам в Айова-Сити занимает два дня, а на этот раз растянулась на семь мучительных суток. Пришлось останавливаться в Омахе, Демойне и Крошечных городках, названий которых я никогда раньше не слышал. Оказавшись наконец дома, мы были так утомлены и перепуганы, что не разложив вещи отправились спать. Дождь колотил в окна, барабанил по крыше, не давая заснуть. Выглянув в окно, я увидел низвергающийся с переполненного карниза водопад. Молния ударила столпы, и во всем доме погас свет. Встав на колени, я стал читать все молитвы, которые мог вспомнить. На утро свет дали, и телефон, к счастью, работал, так что Гейл смогла позвонить подруге. Оказывается, в Айова-Сити дождь начался лишь накануне вечером часов примерно 8. Моя жена словно окаменела. «До вчерашнего дня здесь было сухо, повторила она. Гроза началась в 8 вечера. Это когда мы приехали. Боже, что происходит? Ничего, просто совпадение, нахмурилась Гейл. Гроза шла в этом направлении, и мы сначала бегали, а потом двигались вслед за ней. Холодильник стоял пустой, и я решил съездить за продуктами, запретив Джеффу выходить на улицу. «Папа, я хочу повидаться с ребятами». «Лучше телевизор посмотри. Пока дождь не стихнет, никаких прогулок». «А он не стихнет». «Что?» – изумленно переспросил я. «Почему ты так говоришь?» «Я имел в виду... Сегодня не стихнет. Тучи слишком темные и низкие». Я облегченно вздохнул. «Хорошо. Позвони ребятам, скажи, что приехал». Открыв дверь гаража, я апатично уставился на ливень. Солнца не видел уже восемь дней и, тяжело вздохнув, повернул ключ зажигания и нырнул в бушующий ливень. Вернувшись, я нашел Гейл в приподнятом настроении. Дождь уже минут сорок как кончился. Там, куда я ездил, льет как из ведра. До ближайшего супермаркета примерно полмили – Несмотря на зонты, длинный плащ, я промок насквозь, пока бежал со стоянки. Пытаясь восстановить дыхание, пожаловался дежурному администратору, мол, дождю конца края не видно. «Минуту назад было сухо и солнечно», — процедил сквозь зубы администратор, окинув меня непонимающим взглядом. Гейл побледнела, от радости не осталось и следа. «Как только ты вернулся...» «Дождь начался снова», — побелевшими губами прошептала она. Пластиковый пакет порвался, и банки и сколы покатились по полу. Я не стал их собирать, а бросился к приемнику и быстро нашел станцию, где передавали прогноз погоды. Голос у диджея такой же неуверенный, как и у его коллеги из Небраски. Да и прогноз совпадает чуть ли не слово в слово. «Атмосферный фронт локальный, неподвижный». «Откуда пришла эта ужасная гроза? Удивительнее всего то, что в километре от города солнечно и сухо. Крупнейшая гроза за всю историю Айова-Сити. Улицы и первые этажи домов затоплены, кое-где повреждены линии электропередач. Я выключу радио. Не зная, что и думать, я сказал жене, что съезжу в университет. На самом деле, хотелось убедиться. Надеюсь, Гейл это в голову не пришло». Она собралась что-то сказать, но тут на кухню влетела зверевшая недостатка общения Джефф. «Пап, отвезешь меня к Фредди?» Отказать ему не хватило духу. Университетская стоянка быстро темнела от дождевых капель, а вот луж нет ни одной. От университета до дома чуть больше двух километров. Поднявшись на кафедру английской литературы, я стал расспрашивать секретаршу о погоде, заранее зная, что она ответит. Нет, мистер Прайс, утром было ясно. Ливень начался всего минуту назад. Из кабинета я позвонил домой. «Дождь кончился?» — ликовала Гейл. «Не представляешь, до чего красиво безоблачное небо!» А за окном кабинета так темно, что с трудом видно даже вздувшуюся от дождя реку. Я почувствовал, как ледяные щупальцы страха тянутся к самому сердцу. В последние дни ситуация не исправилась. «Напротив. 9 дней беспросветного ливня. 10 11. Наш подвал затопило, равно как и все подвалы в округе. Улицы размыло так, что начались оползни. Чердаки протекали, подпорные стенки рушились. Свет отключали столь часто, что в холодильнике портилась еда, а мы нередко сидели при свечах. Если бы не газовая плита, неизвестно чем бы питались». Как и Грэнд-Айленд, Айова-Сити был объявлен зоной стихийного бедствия, а величину ущерба никто даже не решался подсчитывать. Страшнее всего для меня было то, что творилось с Гейл и Джеффом. От постоянной сырости в обоих началась простуда. Сам я тоже кашлял и чихал, но что мое здоровье по сравнению с тем, что жена с каждым днем все больше походит на сухую былинку? Голубые глаза поблекли, она окуталась в теплые шали и растирала немеющие от холода руки. Джефф спал по 12 часов в сутки и все равно казался усталым. Кожа бледная, под глазами темные круги. Неужели этот тощий, полуживой мальчишка мой сын? А потом у него начались кошмары. Жалобные крики Джеффа заглушали даже оглушительно грохочущий гром – Света не было, и мы с Гейл, с фонарями в руках, бросились к нему в комнату. «Джефф, милый, проснись, это только сон!» «Индеец!» — стонал измученный мальчик, прячая лицо в ладонях. «Какой индеец? Он предупредил тебя! Не понимаю, о чем ты! Шаман из Колорадо!» Гейл резко повернулась ко мне, и на впалых щеках заплясали тени. а тот колдун!» Во время путешествия мы заехали в какой-то полувымерший городок, чтобы заправиться, и наткнулись на группу туристов. Раскрыв рты от удивления, они глазели на очередное индейское шоу. Хижины, шаткие столики с нехитрым товаром, пояса, бусы, барабаны. Может подойти, какой-то одетый в лохмоте старик на вид лет 100 не меньше, разложил чуть ли не на дороге камешки и танцевал по кругу, Напиваешь что-то непонятное. «Что происходит?» спросил я женщину с большим фотоаппаратом. «Шаман вызывает танцами дождь». Я поднял усталые глаза к безоблачному небу. Голова раскалывалась от долгого вождения и жары. «Сколько придорожных базарщиков мы видели». Индийцы обирают туристов, чуть ли не силой заставляя покупать фальшивые амулеты, искусственную бирюзу и низкопробное серебро. А теперь вон, за пару звонких монет дождь вызывают. Вот тебе и любовь к традициям. Да плевать мне на то, что мы сделали с их народом. Да, они мстят нам каждый день, сбывает всякое барахло, а потом ухмыляются. От древнего псевдо-шамана сильно пахло виски. Пап... «А он правда может вызвать дождь?» Спросил Джефф. «Он шарлатан», — объяснял я. «Чашу, в которой сейчас посыплются монеты, он купил в мейсе кое Кое-кто из туристов меня слышал. «Ну, поняли, что вас дурачат?» Старик перестал скакать. «Шарлатан?» — гневно переспросил он. «Я не хотел вас обидеть, простите». «Я сам сделал эту чашу». «Да-да, конечно!» Индеец подошел ко мне, и запах спиртного стал еще отчетливее. «Вы ведь не верите, что я способен вызвать дождь? Можете сколько угодно дурачить туристов, но мой сын должен знать правду!» «Хотите? Докажу!» «Послушайте, я же извинился!» «Белые всегда извиняются!» Нерешительно оглядываясь по сторонам, Гейл дернул меня за рукав. «Бак полон. Поехали скорее». Я шагнул к машине. «Вы еще увидите дождь! Будете молиться, чтобы он закончился!» — орал старик. Увидев, что Джефф испуганно жмется к матери, я взбесился. «Хватит! Замолчи! Не видишь? Ребенка испугал!» «Я не могу вызвать дождь! Почаще смотри на небо, а когда увидишь молнию, вспомни меня!» «Танцую специально для тебя, белый!» К внедорожнику пришлось чуть ли не бежать. «Не бери в голову, Джефф. На солнце последние мозги высохли. Вот и мелет, черт знает что, старый идиот!» «Да, он мне угрожал. И что дальше? Гейл, ты же не веришь, что эту грозу вызвал шаман своими плясками? Да это чушь какая-то!» «Тогда объясни, что происходит?» «Слушай, если метеорологи теряются в догадках, то что могу объяснить я?» «Почему гроза следует за тобой по пятам?» «Это…» Я хотел сказать совпадение, но слово застыло у меня в горле. Глядя на жену и сына, я понял, что в случившемся они оба обвиняют меня, двое против одного. «Папочка, сделай так, чтобы дождь прекратился!» — сонно зашептал Джек. Но ну, пожалуйста!» Факультет метеорологии невелик. Профессор и два помощника. Пару лет назад мы с профессором довольно тесно общались. Даже в теннис играли, поэтому я и решил обратиться к нему. И снова парковка темнеет от дождевых капель. «Бегом, пока не промок до нитки!» «Я предварительно позвонил, поэтому, надеюсь, меня ждут. 45 лет, яркие веснушки, почти полное отсутствие волос, зато в отличной форме, похоже, до сих пор не бросил теннис». «Опять дождь», — с отвращением проговорил профессор. «У тебя есть какое-то объяснение?» «Ты не первый задаешь мне такой вопрос, мол, раз профессор, должен знать». А на самом деле, твоё объяснение может быть ничуть не хуже моего. Ещё немного, и начну гадать на кофейной гуще». «Не в суевериях ли...» «Всё и дело», — хотел сказать я, но закончить не хватило смелости. «Что-что? от чего бывает гром?» «Сталкивается два атмосферных фронта», — пожав плечами, принёс объяснять профессор. «Один горячий, влажный, другой сухой и холодный». Гром — звук от столкновения молния — это электрический разряд, а дождь — осадки. А в нашем случае? В том-то и проблема. Двух фронтов здесь явно нет. Если бы были, обязательно двигались бы благодаря ветру, который создает вакуум. Наша гроза, она кружится в радиусе километра. Признаюсь, я в тупике, хоть законы заново пиши. Даже не знаю. Нерешительно начал я и рассказал бывшему приятелю все. «И ты веришь?» — нахмурился он. «Жена сыном верят, тем более, что внятных объяснений у меня нет. Думаешь, такое возможно?» Отложив документы в сторону, профессор налил две чашки кофе, а потом стал прибираться на столе. Похоже, отвечать он не спешит. «Так возможно?» — настаивал я. Только не вздумай ссылаться на то, что я сейчас скажу. «Да за кого ты меня принимаешь?» «Ну хорошо. В шестидесятых, когда я учился в аспирантуре, нас посылали на стажировку в Мексику. В горных долинах особые метеорологические условия. В одной выпадает столько осадков, что деревни затапливает а в другой — милях в десяти от первой». Засуха. Короче говоря, лучшего места для написания кандидатской не придумаешь. В долине, куда меня заслали, вообще неизвестно, что творилось. Раньше было много снега и дождей, а за последние семь нет ни капли. Зато в соседней картина с точностью да наоборот. Никакого научного объяснения я подобрать не смог, хотя, видит бог, старался из кожи вон лес». Бедным крестьянам пришлось оставить свои дома и переехать туда, где можно хоть что-то вырастить. Но тоска по родине была так велика, что они решили вернуться. А предварительно пригласили шамана, который называл себя потомком местного святого. Прибыл старик, одетый чуть ли не в перья, помолился на все четыре стороны света, потом в самом центре деревни сложил круг из камней и устроил пляски. «Представляешь, на следующий день пошел дождь. Сначала я думал, что этот хитрец каким-то образом узнал о приближении дождя, своевременно прибыл в деревню и устроил спектакль. Но потом таких туч я никогда больше не видел. Они не двигались, пока по пересохшим руслам не побежали ручьи, а колодцы не наполнились водой. Что это? Совпадение?» Или вмешательство каких-то сил? Не знаю. Но, как вспомню ту долину, сразу не по себе становится. Значит, тот индеец мог вызвать грозу. Слушай, я ведь ученый, привык оперировать фактами. Хотя, как только научных знаний не хватает, мы тут же вспоминаем о суевериях. А если гроза не прекратится... «Тем, кто живет в зоне ее действия, придется что-то предпринять, иначе все погибнут. А бывает, что гроза кого-то преследует. Ты правда в это веришь? Но ведь почему-то она меня преследует. Когда-нибудь слышал о супергрозе?» Близки к отчаянию только головой покачал. «Редко, но бывает, что...» Фронты не сталкиваются, а наслаиваются один на другой, образуя ужас до семи километров высотой. У меня чуть сердце не остановилось. А наша гроза, наверное, даже не семь, а десять километров высотой. Еще немного, и ветер начнет вырывать дома вместе с фундаментами. И это при том, что фронт действует в радиусе километра. Если старик решил меня наказать, то мне нет никакого спасения. И жене с сыном тоже, если останутся рядом со мной. Возможно, все так, как ты рассказываешь, но, повторяю, никаких научных объяснений твоей истории нет. Похоже, я просто схожу с ума. Итак, вот что мы имеем. Гейл с Джеффом либо умрут, либо им придется навсегда меня оставить. А разве я смогу без них жить? Остается единственный выход. Борясь с бушующей стихией, я кое-как добрался домой. У Джеффа жар, Гейл кашляет и чихает. Они были правы, значит, мне пора в путь. Если то, о чем мы думаем, правда, то в Айова-Сити дождь прекратится, как только я уеду, так что... «Скоро вы увидите солнце». «А как ты?» «Ничего страшного, если будете за меня молиться». И вновь я на федеральной автостраде. Только сейчас я еду на запад. Гроза, естественно, гонится за мной по пятам. Айова, Небраска. До Колорадо я добрался через три недели. Три ужасные недели. Кто ездил в дождь по горным перевалам, тот поймет». А вот и тот грязный полувымерший городишко. Ни шатких столов, ни бус с бирюзой. Естественно, в такую непогоду базарчик свернули. Пришлось расспрашивать местных жителей. Мне нужен старый индейец местный шаман. Он заболел, заявил хозяин небольшого магазинчика. И где его искать? Откуда я знаю? В резервации, наверное. Еще 15 миль по узкой вьющейся серпантином дороге. Придорожные скалы были такими горячими, что от них шел пар. По страшным оврагам, колдобинам и размокшей в глину пыли, я каким-то чудом добрался до индийской деревни. Самый большой каменный дом, наверное, полицейский участок. Так и есть. Мне открыл высокий индейец в форме. Пришлось объяснять, ради чего приехал. Не сводя с меня подозрительных глаз, шериф о чем-то спросил помощников. — Похоже, он позарез вам нужен, раз приехали из-за в такую грозу. Вы чуть не опоздали. Старик умирает. Местная больница. Старый шаман под капельницей. Худой, сморщенный. Он похож на прошлогодний дубовый лист. Старик медленно открыл глаза. Кажется, узнал меня. — Я вам верю. Пожалуйста, остановите дождь. Похоже, шаман совсем плох, даже дышит с трудом. «Сын с женой с самого начала верили. За что они-то страдают? Прошу вас! Зря я назвал вас шарлатаном. Пожалуйста, остановите дождь!» Старый индеец пошевелился. В отчаянии я упал на колени, поцеловал его руку и зарыдал. «Умоляю, клянусь, урок я усвоил. Остановите дождь!» Шаман медленно кивнул и попробовал встать. Доктор пытался его остановить, но куда ему? Сила у индейца была необычная. Старик встал и, медленно превозмогая боль, закружился в танце. Гром загремел сильнее. Еще немного дождевые капли пробьют оконное стекло. Шаман закружился вокруг кровати, а гроза тем временем достигла апогея. Ветер распахнул дверь больницы и в следующую секунду стих. Старик упал, а я помог доктору уложить его на кровать. «Вы чуть его не убили!» — ухмыльнулся врач. «Но он ведь жив?» — испуганно спросил я. «Да, благодаря вам!» «Эх, ничего этот парень не понимает. Это я должен благодарить небо и старого шамана. Когда я вышел из больницы, яркое солнце светило мне». «Через четыре дня мне в Айова-Сити позвонил шериф маленького городка в Небраске. Утром скончался старый шаман. Я посмотрел на Гейл и Джеффа. Простуды и депрессии как не бывало. За время моего отсутствия они даже загореть успели. Едва не уничтоживший нашу семью кошмар им чуть ли не бабушкиными сказками, кажется. Дождь все равно прекратился бы. Старый индеец ни при чем. Но ведь они не были в больнице» и не видели тот танец. А вот я никогда его не забуду. Тяжело вздохнув, я положил трубку. Из окна видно бескрайнее, наконец-то, голубое небо. Я пошел на кухню и замерз, протянутой к холодильнику рукой. С запада Кайева-Сити приближались тяжелые чернильно-черные тучи. Подоусильный ветер похолодало. 12 сентября. Вчера было плюс 25. Сегодня утром плюс 10, а вечером вообще до нуля. Мою просьбу старик выполнил, но, похоже, я недооценил его чувство юмора. Дождь-то он остановил. А кто остановит этот ужасный снег? Дэвид Морел. Гроза. Рассказ читал Гарри Стилл. Подписывайтесь на мой канал на ютубе Гарри Стилл Аудиокниги. Ставьте палец вверх, если вам понравился этот рассказ. Оставляйте свои комментарии и не забудьте нажать на колокольчик. Вступайте в группу ВКонтакте. Всем огромное спасибо за внимание.